Он сразу ясно понял, что никогда не полюбит фрёкенбок. Бимба это тоже понял и всё лайл и лайл пока не охрип. «Ах, вот как! У вас, значит, собачка?» — сказала фрёкенбок. Мама заметно встревожилась. «Вы не любите собак, фрёкенбок?» — спросила она. «Нет, отчего же. Я их люблю» если они хорошо воспитаны».